«Несчастный. Из жизни спортсменов. Эпиграф. Игра — вещь странная. Старинная пословица. И попал я сюда, братцы, вы мэй, только потому, что одна лошадь пришла вот на эстальке сзади другой». Он на руке показал расстояние в пол аршина. Арестанты подняли головы и вопросительно посмотрели на говорившего. Это был невзрачный пожилой человек, сутуловатый, с русой бородкой и замечательно добродушными синими глазами. Его привели в общую камеру полицейского дома сегодня утром из соседнего участка и водворили вместе с десятком других преступников, ожидающих, как и он, сюда «Верно говорю. На голову, только на голову. Будь моя впереди, и сидел бы я теперь дома, да чаи распивал и денежки пересчитывал». «Чудно что-то!» — заметил старый арестант, назвавшийся бродягой, а, по всей вероятности, побывавший не раз в Сибири. И ничего, дядя чудного нет. А самое что ни на есть, простецкое дело, и все, что я говорю, так же верно, как то, что меня зовут Никитой Зотовым. И он начал объяснять арестантам, что такое скачки, как увлекательная игра в тотализатор, какие громадные суммы разыгрываются на призы. Вся камера, сначала недоверчиво качавшая головами, в конце концов заслушалась его задушевного повествования об этом море азарта и легкой наживы денег, которая так близка душе каждого из этих неудачников. Послужил я, братцы вы мои, в ту пору, когда еще Франциск скакала в работниках у купца Кулешникова. И такой-то покойник Матвей Иванович, любитель скачек был, что просто ни одного дня не пропускал. Сейчас, как скачки и в будни, и в праздник, ему все равно кричит «Никита! Шарабан!» Побросает все дела, что не наесть на руки приказчика, да за заставу. Лошади у нас хорошие были. Всех пыльников, бывало, за собой оставим и к скачкам. Сам в беседку идет, а я на шарабане жду за забором вместе с кучерами. И лошадей мы знали не хуже хозяина. Сейчас пустят лошадей, а мы все на шарабаны или на пролетке встанем и смотрим, и каждую лошадь знаем. В каждую скачку соберем денег. Кто четвертак, кто полтинник, а кто и рубль побогаче. И сейчас билет покупать. И выдали, братцы вы мои, раз за полтинник-то мне до сорок три рубля. А Донис тогда, Хилковский, да араповского миррабо скакал С этих и пропал я. Прежде бывало поставишь четверточишка раз в день, выиграешь на него гривенник и рад, И поиграл, и на чай есть. А тут как? Получил я сорок-то три рубля и ожалел. Вот, думаю, где деньги легко наживаются, только лошадей узнать надо. А тут у меня был один знакомый конюх при обществе на скачках служил. Вот от него-то я и узнал, что Донис выиграет получил это я свои сорок три рубля и сам себя не помню таких денег от роду и в руках не держало тут на поди какое счастье привалило мой вдруг полтинник сорока рублями ощунился подаю это я браться моей лошадь после скачек хозяину а у самого руки дрожат и вой держать надо и в карман залезть надо посмотреть тут ли деньги А Матвей Иванович вышел сердитый-сердитый. Сепсот сердитый. рублей, как я после узнал, в этот день проиграл. «Едем!» А он молчит. Прежде бывало, все говорит дорогой. В трактир, когда выиграет, повезет. А тут ни слова. А у меня так и вертится на языке сказать, что я выиграл. Только это я задумал сказать, а он и говорит. Двести рублей на Миробо поставил, а он не пришел, а Донис его обыграл. И никто его не ожидал, как первым объявился и всех утопил. Ждали от Адониса, Матвей Иванович. И я до скачки знал, что он выиграет. Говорю это я ему. — так знали? — Кто знал? — Ты почему знаешь? — Так, говорю, знали. И мы все кучера сами на него играли. — Выторощёл он на меня глаза, да и говорит. — Врёшь, Никитка. — Знать от никто не мог. Но меня за живое за дело вынул, я эти деньги свои показываю. Вот, мол, хозяин, сколько мне на полтинник дали. И рассказал я ему, что конюх мне говорил раньше, а Данис выиграет. Ошалел хозяин. Прямо в трактир поехали, сели двое, никого к столу, даже из своих приятелей он не принял. Сидим, пьем рябиновку, селянку едим, да лошадях разговоры ведем. Сразу приятелями стали, и все то время он просил меня перед скачками разыскивать этого конюха, чтобы он афишу отмечал, значит. Говорил, какая лошадь выиграет. И пошла с тех пор у меня с хозяином большая дружба. Подел он меня и стал уже в пролетке рядом с собой возить и деньги за вход на скачки платить. поддушным своим сделал. не Нежитье стало, малина. Умирать не надо. Накануне бегов и скачек начал он меня посылать, узнавать, какие лошади завтра бегут или скачут и разузнавать от наездников и жакеев, кто выиграет. И давал он мне каждый раз на расходы по трешнице, значит, чтобы наездников угощать. Подружился я кое с кем из них, на проездки по утрам ходил, сам лошадей понял и выучил, да, кстати, научился водку от Отвык это года за два я от всякого дела. И вся думушка в голове только о лошадях, какая выиграет и сколько дадут. Совсем другим человеком стал. Прежде скуповат я был, пятака бывал на булкни и стратишь, на квас три копейки жаль. А тут все ни И водка, и закуска, и все художества пошли. Да и как жалеть на еду, да на выпивку целковой, когда по десяти на лошадь ставишь, проигрываешь и не жалеешь. — Откуда же красненькие-то у тебя завелись? — спросил старик-аристант. — Откуда? Сперва у хозяина выманивал на разные манеры. По охоте, а потом и публику путать стал на скачках. Скачет сейчас примерно семь лошадей, а я и обойду в разных местах семь человек, и каждому скажу разную лошадь, что, мол, наверное, она выиграет. по ну, известно, 6 не выиграют а седьмая выиграет. И мне от игрока процент. По четвертному за совет платили, особенно когда большие выдачи. Как получишь деньги, сейчас оставишь их все. Рублей посту выигрывал, а потом опять все спустишь а ты бы спрятал да не играл. Поди-ка удержись. Нет, брат, тут в такой азарт войдешь, вроде сумасшедшего, себя не помнишь. Подходишь к телезатору, знаешь, какая лошадь придет первой, наверное, знаешь, а видишь, что за нее все играют, значит, мало дадут, и ставишь на другую, на авось. Поставишь и проиграешь, думаешь, много получить, а глядь, и свои пропали. И нет такого человека, который бы удержался и не играл на скачках. Сам не ставит, другим дает ставить, а все-таки играет. Потому заманчиво получить за рубь десять, а то и больше. А кто же там играет? — любопытствовал кто-то. Кто? Да все, кого только нет. Особенно на скачках. На бегах еще не все играют, туда больше любитель лошадей настоящий идет. Ему игра не нужна, он лошадь смотрит, ход — резвость. Она скачь, как все игроки. Тут хоть собак пусть и все равно играть будут. Только было бы на кого ставить. А в другой скачке все хромые лошади идут, бьют их хлыстами Смотреть жаль, а публика играет. Зверь народ в это время. Да про себя сказать видишь в другой раз, что лошадь твою другая обыгрывает. И молишь Бога, чтобы переднюю ногу сломала или жакей упал». И все для того, чтобы только выиграть. А звереешь просто. И каждый ведь так, кто играет. А барыни? Потеха. Все забывают на свете. Правильно. Слыхал я об этом деле, перебил старый бродяга. Слыхал далеко отсюда. С нами тоже один каковой игрок был. Так говорил, будто на все ему наплевать. А только бы в Москву побывать, да в праздник скачки взглянуть. — А где это было? — живо спросил рыжий солдат, которого почему-то арестанты остерегались. — Где? — В городе Париже, а, может, и ближе. На Молчалином болоте, где вашего брата за язык вешают. Произошло легкое замешательство, на которое не обратил внимания Зотов, и весь раскрасневшийся продолжал рассказ. Долго еще он описывал подробности игры, Рассказывал рестантам о том, как скакуны живут, Сколько народу кормится совсем задаром около этого дела, Сколько людей разорилось от скачек и сколько их за заставой живет. День в трактире, в охоте, а ночью утро на скаковом кругу, Как и он сам, так после смерти хозяина лет пять жил. Зимой уж только очень плохо приходится. День в трактире околачиваешься, ночью в ночлежном, на грязном полу ночуешь. Спасибо, еще хозяйка верит. Весь проживешься. А зато май настал, и ожили мы. День в трактире всяк тебя угощает, Только лошадку верненькую скажи, А в три часа на круг идешь. Купец у меня опять нашелся, благодетель. Тот и квартирку мне нанял. И жену я выписал из деревни, Зажил было, как следно быть. Да несчастье случилось. Знал и, наверное что Байрактор — самое что ни на есть, лучшая лошадь сейчас. Первый приз выиграй то есть, наверное, и знал. И знал, что публика на нее мало играть будет. Всю весну я следил за этой лошадью и подкараулил. А денег нет? Как на грех, что делать? Ну, в день скачки рано утром, когда хозяин, у которого я комнату снимал, ушел к обедни. Я забрался к нему в чулан, взял две шубы, да в судную кассу их. Дали шесть красненьких. «Наверняка делал Байрактору, как отцу родному верил. Выиграю, выкуплю. Хозяина отблагодарю и сам богат». Пришел на скачку, дождался, лошади пошли, вижу. Байрактор идет легко, впереди всех. Рассчитал за рубль три с полтиной выходит. Поставил пятьдесят рублей, значит, почти двести получу, вижу, впереди. Деньги в кармане, вещи выкуплю. И барином заживу, вдруг беда. Перед самым столбом Байрактор закинулся». И арабовский Тореадор вот настолько первым проиграл. Все пропало. А дома хватились вещей, видели меня и арестовали. А ведь только на пол головы арестанты молчали и качали головами. У старого бродяги глаза горели. Он хлопнул себя по коленке и энергично заявил. Как убегу, сейчас на скачке.